Глава двадцать четвёртая. Орто-Еро, Лизард-Длам. Лизард чувствовал подвох драконьим чутьём, но понять, в чём именно он заключается, пока не мог. Новая хозяйка маршрута Иные Миры не выходила у него из головы ни на минуту. И это с натяжкой можно было бы понять, пока они находились в разлуке. Жертва от хищника ускользала, поэтому дракон загорелся азартом погони. Но ведь при встрече стало ещё хуже. Она сменила фасон платья и прическу. Когда спрашивается, он до этого обращал внимание на подобные мелочи и стало ещё очаровательнее. А голос глубокий, волнующий, достающий до самых потаённых уголков души. А характер твёрдый, решительный и в то же время мягкий и понимающий. Как она в себе это совмещает? Лизард не знал, но искренне восхищался. Вот только полудемон постоянно оттирающийся рядом с хозяйкой его совсем не радовал. Хеллер Левхард достаточно известен в мирах Смутян с богатым воображением, способный доставлять неприятности. Лизард, конечно, и сам не ангел, но справляется ведь. Он вообще пообещал деду, правящему дракону, доказать свою сознательность. И ведь доказывает, работает медиатором. А Левхард что? Ничего выдающегося. Одни скандалы в послужном списке. Правда, в последний год полудемон вроде как выпал из поля зрения широкой общественности. Но то, что теперь возник рядом с Дарьей, не предвещало ничего хорошего. И главное, Лизард точно знал, что этот прохиндей уже втянул во что-то хозяйку. Лизард чувствовал, что Дарья изменилась и пытается вести какую-то игру, но какую, понять мешала ревность. Отвратительное чувство собственности, которое раньше Лизарду испытывать не доводилось. Оно поначалу так удивило, что невольно заставило вспомнить о постыдных для драконов временах, когда в их мире существовал культ истинных пар. К счастью, миф о них был разрушен вскоре после окончания войны древних. Но тем не менее, в истории сохранилась информация о тех ужасных временах. Учёным удалось доказать, что истинность не приговор, а всего лишь притяжение к идеально подходящему для дракона существу, с которым вполне успешно можно бороться. Ведь это притяжение не обязательно было взаимным, как, например, у Хванга, дракона, которого королева демонов Мрака сделала своим ездовым ящером, лишив человеческой ипостаси. А всё почему? потому что Хванг был искренне уверен, что обречен любить лишь одну Гехарду и готов был абсолютно на все, лишь бы оставаться рядом со своей истиной. Размазня. А вот Лизард раскисать не собирался. Он просто очень хотел выяснить, что происходит. Попробовал тряхнуть духов. Бесполезно. Разоблачения рабы поезда не испугались, за хозяйку стояли горой. Она их сто процентов восторгом балует. И секретами ее не делились. Зато Даши сейчас взирала на него хмуро и требовала ответа на свой вопрос. Чего он медиатор, пристал к её работникам. Не хотелось себя признаваться, но идея оказалась кнелая, особенно под подозрительным взглядом полудемона, который теперь сканировал его кошачьими глазами. Я выполняю важное задание и должен знать о внутренних делах поезда. Нашёлся наконец с ответом Лизард. В прошлый раз ты всех усыпила, помнишь? Хотел понять, надо ли мне и сейчас отключать твои ментальные воспроизводители. Мне надо, не попросила, а отрезала хозяйка. В гневе она стала ещё красивее. И драконьи ноздри затрепетали, уловив аромат сильных эмоций и идеальной для него женщины. М да, расстаться с ней будет очень сложно. Так да, чтобы держать всё под контролем, я предлагаю поменяться на это время с полудемоном-жильёном, озвучил Лизард идею, которая пришла ему в голову внезапно, но однозначно была способна облегчить его жизнь. Мне тортаяра Лизард. Не задумывшись ни на мгновение, выпалила Дарья. Все в моём поезде будут находиться там, куда я их определила. Если вы скажете по какой причине мне не доверяете, я постараюсь её устранить. В голосе Дарьи звучала обида, а обижать свою избранницу дракона не хотелось больше всего на свете. Но и оставлять рядом с опасным соперником не хотелось не меньше. Жаль, просто я подумал, что если бы переехал на время в хозяйский вагон, то смог бы присматривать за Лайзой. Тогда не было бы нужды держать её в заперти. Достаточно было бы ограничить вход в твой вагон. В глазах хозяйки вспыхнули, она кинула быстрый взгляд на кота-демона, прикусила губу. Ей зачем-то надо заполучить расположение львицы. Это ясно как день. А может быть, младший наследник барсов связан с принцессой Львов? Хм. А вот эта мысль интересная. Её лизрд решил обдумать позже. А сейчас сделал вид, что не сильно-то на своём настаивает, и поднялся, чтобы убраться в свой вагон. Хотя этого совершенно не хотелось, прямо ноги не несли. Лизард в этот момент даже понимал Хванга, хотя и считал слабоком. Подождите, Ортаера, раздался долгожданный оклик в спину, когда он уже почти вышел в тамбур. Я не буду вас менять с Хелером местами. Я сделаю вам новое купе из своего санузла. Потеснюсь, но только если вы согласитесь на условия, которые огласили раньше. Принцесса может свободно перемещаться по моему вагону. Лизард уполу дьяман стал поперёк горла. Да и левица интересовала мало. Эти двое им с Дарьей будут только мешать. Но других вариантов стать к ней ближе и попытаться понять, что происходит, не было. Поэтому он развернулся и кивнул.